«Дисней» и издательство Эксмо. Особняк с привидениями. Том 2. Полночь у мадам Леоты. Записано Джоном Испозита. Со слов библиотекаря-особняка Амикуса Аркейна. Несчастливое возвращение. «Зачем ты вернулся?» «Живым здесь не место. Разве я не предупреждал тебя об опасности, о риске для твоей души? Если ты не понимаешь, о чем я говорю, полагаю, ты пропустил первый том. Но не волнуйся, глупый слушатель, твоя неосведомленность не обернется против тебя. По крайней мере, пока. Остальным я должен сказать». Я удручен, что вижу тебя снова. Не потому, что ты решил вернуться. Такие, как ты, те, что дышат, всегда желанны в царстве мертвых. Я печален лишь потому, что в прошлый раз тебе удалось сбежать. Будь уверен, я не повторю свою ошибку дважды. Как часто говорит наш веселый палач, Если не вышло с первого раза, свяжи и попробуй снова. Может, даже книга, которой ты владеешь, или же она тобой, пришла к тебе из знаменитой библиотеки особняка с привидениями, где хранятся 999 леденящих душу сказок об ужасных злодеяниях и кошмарах. Видишь ли, у каждого призрака есть своя история – Одна страшнее другой. А я — хранитель их историй. В первом томе мы познакомились с кошмарным квартетом. Четырьмя детьми, которые ради веселья создавали жуткие истории, пока сами не оказались героями этих же историй. Какими же ужасающими они были! Во втором томе «Особняк распахнет свои двери необычному гостю, юноше, еще полному жизни, как говорят кладбищенские торговцы. Его зовут Уильям, и он ищет встречи с мадам Леотой, нашим главным медиумом. Быть может, он ищет призрака, а может, сам желает стать одним из них. О, мы будем только рады помочь ему». Бедный, запутавшийся Уильям, он не верит в привидений, и в упырей, и в гоблинов. Ну а ты, дорогой слушатель, ты веришь? Ты должен. Тебе придется. Глава первая. Это происходило каждый год и уже стало традицией. его традицией. Уильям праздновал день рождения сестры с тех самых пор, как она таинственно умерла в ночи. В этом году празднование проходило в маленьком домике на тихой улочке в 20 километрах от заброшенного шоссе. Крыльцо утопало в диковинных растениях, которые росли без присмотра, словно брошенные родителями дети. Это был дом чудной старой леди, из тех, на кого обычные соседи показывают пальцами за спиной лишь потому, что она отличается от них. Потому что в канун Дня Всех Святых вместо конфет она раздавала живых рыбок-клоунов. Потому что у нее хватало смелости отличаться, а остальные люди нуждались в чудаках, чтобы чувствовать себя нормальными. Но ходили слухи, И иногда по вечерам сквозь щели жалюзи проблескивали странные цветные огни. Это был дом женщины, которая утверждала, что может разговаривать с мертвыми. В стенах своей скромной гостиной, полной причудливых вещиц, раскрашенных черепов, хрустальных шаров и украшенных бисером дверных проемов, медиум средних лет в пестром платке и таком же крестьянском платье вызывала духов из преисподней. Или так она утверждала. «Дух, яви себя!» — приказала мадам Гаррит. «Что, ты ожидал кого-то другого?» «Терпение, глупый слушатель, еще не полночь». Медиумы или спиритуалисты, как их иногда называют, занимались своим ремеслом с 1800-х годов, когда сёстры Фокс из Нью-Йорка впервые начали брать плату за связь с духами. Спиритические сеансы быстро обрели популярность. Пусть даже 99 из 100 этих якобы медиумов были мошенниками. Но оставался еще один процент, и именно он был интересен Уильяму. Перед вами Уильям Гейнс, многообещающий писатель. Возможно, вы слышали о нем. Совсем недавно его первую статью выложили на скептики. сайте, где объясняли необъяснимое, описывали невообразимое и, буквально говоря, лишали жизнь ее волшебного очарования. За последние несколько лет он принял участие во всех паранормальных мероприятиях, какие только можно себе представить, от гадания на картах Таро до ритуалов в Вуду. Но даже так он не чувствовал, что стал хоть немного ближе к своей цели. Потому что, какая ирония, Уильям хотел верить. Он изучал паранормальные науки в университете, а в свободное время играл в разоблачителя, срывая фальшивые бороды Санта-Клаусов в торговых центрах. Но все, чего он по-настоящему желал, — говорить с мертвыми. Мадам Гарриетт всматривалась через стол в холодные голубые глаза Уильяма. Если она пыталась прочесть его мысли, то напрасно. Его лицо не выражало ничего. «Вы принесли ее?» – спросила мадам Гарриетт. «Личную вещь, которая принадлежала усопшему». Уильям кивнул. «Покажите». Уильям запустил руку в карман вельветового пиджака. Личная вещь хранилась у сердца, в самом подходящем для драгоценной реликвии месте. Медиум протянула левую руку ладонью вверх. «Передайте вещь мне». Уильям замешкался. Можно ли ей доверять? Когда-то он был безнадежным мечтателем, но после трагедии перестал доверять даже своим родителям, не говоря уже об остальных. Смерть забрала его сестру внезапно. Украв ее, прежде чем та успела расцвести и не оставив им шанса попрощаться, слова, которые Уильям не успел сказать, преследовали его днем и вносили хаос в его ночи. О, эти ночи! И бесконечные одинокие вечера, которые стоили ему больше, чем он хотел бы признавать. Но, быть может, его мучение закончится, если получится поговорить с сестрой еще хоть раз. Мадам Гарриет заговорила с вещью на своей ладони. «Дух, яви себя!» Стол затрясся. Неужели дух вошел с ней в резонанс? «Дух, ты с нами!» Словно в ответ стол начал взмывать над полом гостиной на один сантиметр. Два, три. Ну, Уильяма такое не впечатляло. Он знал все про эти фокусы из популярных книг. Мадам Гарриет наблюдала за ним краем глаза. Она не могла позволить себе запятнать репутацию отрицательным отзывом. Сгущая краски, она стала трястись и корчиться в судорогах, издавая долгий протяжный стон из тех, какие не получится без долгих тренировок. Уильям должен был признать, что это было впечатляюще. Неужели она та, кого он искал? Мадам Гарриет подняла вещь над головой, словно к небесам. «Усопший здесь, рядом с нами, тот, кого вы любите!» Она прикрыла глаза, словно скрепляя какой-то договор. «Девушка!» «Да», Уильям кивнул. Мадам Гарриет продолжила. «Она явилась ко мне в песне. Музыка!» «Она любила музыку!» И снова Уильям показал свое согласие. «И танцы! Она любила танцевать!» «Да!» «А еще она любила смеяться! Ведь так я слышу смех!» «Разумеется!» Уильям поерзал в кресле, и медиум почувствовала его нетерпение. Он понимал, что ее слова были всего лишь предположениями, которые мог бы сделать любой, посмотрев на личную вещь. Это был девичий браслет, и нетрудно было догадаться, что он принадлежал умершей девочке. Музыку любят почти все, а танцы идут с музыкой бок о бок, ничего сверхъестественного. И какой ребенок не любит смеяться? Но все же Уильям решил дать ей еще один шанс. Каким бы циничным он ни был сейчас, глубоко в душе... рядом с мальчишескими шалостями и волшебными трюками детства, еще жила та маленькая часть него, которая отчаянно хотела верить, которая нуждалась в том, чтобы верить. «Ваши сомнения мешают спиритической связи», – предупредила мадам Гарриет. «Вы хотите продолжить?» «Да, извините». «Как пожелаете». Мадам Гарри закрыла глаза, ожидая следующее послание с того света. «У вашего духа были питомцы?» Уильям кивнул, стараясь не сболтнуть лишнего. «Конечно же, у нее были питомцы!» И снова медиуму пришлось нагнетать атмосферу. Она запустила руку под стол, незаметно нажимая на скрытую кнопку. Ее кресло заходило из стороны в сторону, Гостиную пронзили всполохи молний, за ними последовали порывы сильного ветра. Распахнулись настежь стеклянные двери, закачалась люстра на потолке. «Вы вызвали ее гнев», — сообщила мадам Гарриет. «Дух рассержен, Билли». У Уильяма перехватило дыхание, и он весь обратился вслух. В этот раз медиум попала в точку. Его сестра... постоянно на что-то сердилась, когда была жива. И как мадам Гарриет узнала, что она называла его Билли? Те немногие эмоции, которые он себе позволял, вырвались наружу. «Ты здесь, сестренка! Это я, маленький болван! Скажи что-нибудь, если ты здесь!» Мадам Гарриет приоткрыла левый глаз. В ее ситуации даже болван был важной зацепкой. Сейчас Уильям был стройным юношей почти двух метров ростом, с копной светлорусых волос, таких же, как у его сестры. Его можно было назвать симпатичным парнем. Многие так считали. Если бы он только помнил, как улыбаться. «Я здесь, брат мой», — ответила мадам Гарриет, повторяя за заусопший. «Брат мой! у мертвые так формальны!» Спрашивай меня, о чем пожелаешь, дорогой брат Спрашивай, о чем пожелаешь Уильям приготовился задать свой первый вопрос Ты? Но только он заговорил Ветер стих, и молнии погасли Словно на небе повернули выключатель Люстра на потолке замерла А стол перестал парить в воздухе И с грохотом вернулся на пол Что-то было не так Это мёртвые оборвали связь, или же вмешались более простые и приземленные силы. Через стеклянные двери в гостиную вошел мужчина средних лет с брюшком, которое нависало над поясом брюк. «Мне безумно жаль. Дорогая, у нас короткое замыкание. Я проверю электрический щиток». Это был Гарри, муж мадам Гарриет, и он направлялся в гараж. Не включай свет, закричала мадам Гаррит и добавила специально для Уильяма. Призраки любят темноту. Но было слишком поздно. Гарри нашел щиток и электричество включилось. Двери распахнулись снова, но в этот раз скачающаяся люстра проливала на гостиную непрошенный свет. Теперь Уильям все ясно видел. Ветер, который распахивал двери. шел от огромного вентилятора. Люстру раскачивала привязанная к ней веревка, а ножки стола поднимал хитроумный механизм. Такова была безжалостная правда. Как и в тех фокусах, которые Уильям проделывал в детстве, все было обманом. Он потянулся через стол, забрал браслет сестры, и мадам Гарриет прочла разочарование в его глазах. «Медиумы не бесполезны», — сказала она. «Они говорят людям то, что тем нужно услышать. Разве в этом есть что-то плохое?» «Да, если ты ищешь правду». Мадам Гарри улыбнулась, коснувшись его руки. «Надеюсь, вы ее найдете». Уильям покинул дом в раздумьях. «Должен же быть в мире хоть один настоящий медиум. Разве он многого просил?» Уильям пообещал себе обязательно отыскать такого. Но он и не догадывался, что величайший в мире медиум скоро сам его найдет. Уильям сидел в одиночестве за угловым столиком ресторана «Тики», где его сестра могла бы справлять свое 20-летие. В этот день он ни с кем не говорил, даже не принимал звонки и сообщения родителей. Он не хотел, чтобы чужие голоса ему мешали. Принесли торт, зефирный, ее любимый. И вместе с растерянным персоналом Уильям пропел с днем рождения пустому стулу. Странный парень, не так ли? Все должно было стать проще. Он надеялся, что боль ослабнет со временем, как перестают ныть больные зубы. Он ждал долгих восемь лет. Уйдут ли вообще эти чувства? Возможно, если получится поговорить с сестрой. Начало темнеть. Официантка упаковала нетронутый торт в коробку, и Уильям покинул ресторан, чтобы приступить к следующей части мрачного торжества. Кладбище Вечной Благодати было одним из самых старых и известных кладбищ в стране. Не замечая времени, Уильям пришел уже после закрытия. У могилы сестры лежал букет свежих цветов, которые, без сомнения, принесли сюда родители. Над гроби украшала прекрасная гранитная статуя летящего ангела с расправленными крыльями. Его струящиеся волосы, казалось, переливались в лунном свете. Уильям присел в грязь, чтобы переставить цветы по своему вкусу. Они были такими же красивыми, как сестра, и жизнь покинет их так же, как сестру, всего через пару дней. Уильям вынул торт из коробки, положил один кусок у надгробия и отрезал еще один себе. «С днем рождения, сестренка!» – сказал он, глядя в глаза гранитного ангела. «Загадывай желание». Уильям положил в рот кусочек зефирного торта и начал бездумно жевать, когда у могилы промелькнула тень. Уильям проглотил зефир и огляделся. Никого не было. Он съел еще кусочек, наблюдая за длинной тенью, которая подходила все ближе и ближе, и, наконец, словно ступив из темной комнаты на свет, превратилась в человеческую фигуру. Уильям от испуга выронил вилку. «Кто здесь?» У могилы стоял высокий немолодой мужчина, держа в левой руке старинную лампу. Он был одет в официальный костюм, весь в черном. А его неестественно худое тело было увенчано похожей на череп головой. Это был не сторож. Уильям знал их всех. Он был похож на гробовщика и одновременно на его клиента. «Кто вы?» – спросил Уильям. «Библиотекарь». Уильям рассмеялся. «Интересное место вы выбрали. Вряд ли здесь найдется много читателей». Библиотекарь повел лампой, освещая соседние надгробия. «Но тут есть истории. Больше истории, чем могут вместить в себя могилы». Он прочел табличку у ног Уильяма. «Отмечаете какую-то годовщину? Сегодня день рождения моей сестры. Уильям протянул коробку. «Будете торт?» «Спасибо, но я откажусь. Для торта у меня нет места». «Буквально». Уильям подвинулся ближе к основанию статуи. «Кажется, я совсем потерял счет времени». Он склонил голову, делая вид, что молится, и надеясь, что библиотекарь его покинет. Но незнакомец стоял неподвижно. «Не могли бы вы оставить меня одного?» «Желаете поговорить с усопшей?» «Для этого сюда и приходят». «Возможно, я смогу помочь». Библиотекарь поднял лампу, освещая грудь ангела. «Ваша дорогая усопшая была создана для полета?» Уильям кивнул, стараясь сдержать слезы. Она была ангелом при жизни. «Жаль, тогда я этого не понимал». «Зато вы понимаете сейчас. Сейчас от этого мало пользы, не так ли?» «О, боюсь, вы заблуждаетесь. Воспоминания о мертвых и молитвы радуют их каждый день». Уильям шмыгнул и вытер нос рукавом. «Я так хотел в это верить. Больше, чем вы можете представить. Я побывал у каждого провидца и предсказателя, каких только можно найти отсюда и до Тимбукту. И знаете, что обнаружил?» «Умираю от любопытства!» Все это не настоящее. Духи, привидения, гоблины, загробная жизнь — это просто сказки. Только у них не бывает счастливых концов». Библиотекарь покачал головой. «Думаю, мадам Лиота сильно удивится, когда услышит это». Уильям насторожился. «Мадам Лиота? Вы знаете, кто она?» «Конечно. Я даже писал о ней статью, Величайший в мире медиум, даже скептики согласятся. «О да, она вполне настоящая», — подтвердил библиотекарь. «А еще она мертва». «Это недоразумение, уверяю вас. Вы же не хотите сказать, что она жива? После стольких лет?» «В каком-то смысле да», — библиотекарь кивнул. «Все зависит от точки зрения». Честно сказать, у Ильима это позабавило. Он даже почти улыбнулся. «Вы странный человек», — сказал он и на секунду отвернулся. Когда он повернулся обратно, библиотекарь исчез. Впрочем, чего еще ожидать от такой загадочной встречи? Уильям подождал пару минут, но незнакомец не думал возвращаться. Но стоило ему повернуться к выходу... «Ах!» — библиотекарь возник прямо перед ним. «Ого! Отличный отвлекающий маневр! Прошу прощения!» «В детстве я учился разным фокусом», — пояснил Уильям. «Отвлечение внимания — лучший друг волшебника». «Я не волшебник. Я же сказал, что я библиотекарь. Я всегда им был». Загадочный незнакомец зашагал по укрытой туманом тропе, которая, казалось, вела в никуда. Уильям не мог так просто отпустить его и двинулся следом. «То, что вы сказали о мадам Лиоте или ее теске, мне нужно увидеться с ней». «Мне ужасно жаль, вы не отвечаете требованиям». Уильям полез за бумажником. «Назовите цену, какую угодно, я заплачу». Библиотекарь мягко оттолкнул бумажнику Уильяма, отказываясь от предложения. «Боюсь, такая плата не подойдет». «Хорошо, тогда назовите свои условия». «Смерть», — ответил библиотекарь. «Это условие». «Я спросил серьезно. Я тоже серьезен». Библиотекарь продолжил идти по туманной тропе. Уильям последовал за ним. «Прошу, вы должны мне помочь». Библиотекарь остановился, услышав отчаяние в голосе Уильяма, и увидев страдания в его глазах. «Карр! Карр!» С самой высокой ветки скрюченного дерева донесся, врываясь в мысли Уильяма, крик ворона, черного, как сама ночь. Библиотекарь прислушался. «Карр!» Он задумался. «Карр!» Он согласился, затем повернулся к Уильяму. «Очень хорошо!» «Будьте любезны следовать за мной!» Свет его лампы выхватил из тумана извилистую тропу. Уильям колебался, но все же решил пойти. Что ему было терять? Кроме сердца. И легких. И почек. «Куда мы идем?» «Туда!» Библиотекарь указал пальцем. Уильям поднял взгляд туда, куда он указал, и почти лишился дара речи. Впрочем, почти не считается. Разве что, если вы говорите, мне почти удалось выбраться живым. Немыслимо. Этого не могло быть. Он ходил на это кладбище сотни раз. Такое сложно было не заметить. На вершине холма, который возвышался над кладбищем, раскинулось огромное старинное поместье, окруженное забором с остальными воротами. Это поместье никак нельзя было назвать обычным. Оно было порождением чьего-то больного воображения, и во всем его облике сквозило безумие. Башни особняка утопали в темных тучах, а крышу украшали огромные шахматные фигуры. Страшно, но захватывающе. Скептик внутри Уильяма заключил, что это всего лишь обман, проекция, Другого объяснения не было. «Никакого обмана здесь нет», — сказал библиотекарь, словно прочтя мысли Уильяма. Он направлялся прямиком к небольшому серому зданию-склепу, где над арочным проходом красовалась гравировка «Аркейн». Каменная дверь сдвинулась в сторону, приглашая войти. Библиотекарь обернулся на Уильяма. «Вас...» «Легко напугать?» «Нет», — Уильям покачал головой. «Жаль. Похоже, нам придется пойти по сложному пути». Библиотекарь пригнулся и зашел в склеп. Уильям подумал о том, не стоит ли повернуть обратно. День выдался странным, и странности не собирались заканчиваться. Но он напомнил себе. «Это все ради тебя, сестренка». Опустил голову и зашел внутрь. Каменная дверь тут же встала на место, запечатывая гробницу. Пути назад больше не было. Внутри все было покрыто плесенью, но старинный интерьер, как и сам библиотекарь, не потерял своего благородства. Роскошный каменный саркофаг был таинственно пуст. Куда пропало тело? Обычно трупы не выходят прогуляться. Хотя от склепа Аркейна не стоило ожидать чего-то обычного. Уильям почувствовал, как кто-то вцепился в его ногу. Он опустил взгляд, в его туфлю вгрызалась упитанная крыса. Уильям топнул ногой, и крыса, совершенно не смутившись, заковыляла прочь и нырнула в трещину в стене. Библиотекарь не сбавлял шаг, и Уильяму пришлось поторопиться, чтобы угнаться за ним. Они спустились по лестнице в 30 ступеней. Внизу воздух был затхлым, и Уильям почувствовал, как стены смыкаются вокруг него. Они пробирались по коридору необычайно низкому и тесному. «Береги голову!» – предупредил библиотекарь. «Я осторожен», – ответил Уильям. «Я обращался к голове». Библиотекарь двинул лампой, освещая коридор. Человеческий череп, мокрый от росы, болтался прямо перед ним. Стены и потолок были густо и тщательно украшены костями. Бедренные кости свисали с потолка, как сталактиты. Из стен торчали окаменевшие пальцы. Любой человек в здравом уме захотел бы немедленно сбежать, но Уильям раньше бывал в парижских катакомбах и, как уже упоминалось, был не испугливых. «Мило», — сказал он, — как вы называете это место?» «Короткий путь», — ответил библиотекарь. В дальнем конце тоннеля замаячил свет, обещая Уильяму смену обстановки на более приятную. Откуда-то доносились слабые, леденящие душу звуки органной музыки. «Сюда, юный господин», — поманил библиотекарь. Уильям вздохнул и пошел за ним глубже в тоннель. На мгновение воздух стал пронзительно холодным, но потом температура медленно поднялась до более гостеприимной. Тогда же катакомбы, затянутые паутиной, уступили место кирпичу и побелке. И Уильям оказался в красивом просторном зале, где с фиолетовых обоев смотрели глазные яблоки и горгульи держали свечи, горящие с неодобрительным треском. «Это дом Леоты? спросил Уильям. «Здесь она живет?» «Обитает, господин Уильям. Вернее, будет сказать «обитает». «Я не понимаю». «Поймете. Еще до того, как закончится ночь. Если, конечно, вы жаждете настоящего понимания». И библиотекарь продолжил свой путь по залу. Уильям услышал голоса, симфонию криков, доносящихся откуда-то из особняка. Он шел быстро, чтобы не отстать. Не потому, что боялся, не подумайте. «Что это было?» «Просто ветер», — ответил библиотекарь. «Это точно не ветер», — возразил Уильям. «Это были крики людей. Я слышал, как три далеких голоса звали на помощь. О, эти звуки! Вы совершенно правы, сэр», — согласился библиотекарь. Должно быть, это Эзра, Финиас и Гас. Они с нами довольно давно, хотя, если честно, до сих пор пытаются найти путь наружу. «Нам туда», — он указал вперед. Лампа погасла, и коридор погрузился во тьму. Потеряв все ориентиры, Уильям почувствовал себя слепцом, взывающим к библиотекарю. «Сэр, сэр!» Свет зажегся вновь, И Уильям обнаружил себя в закрытой комнате без дверей и окон, за исключением маленького окошка высоко наверху, которое впускало внутрь единственный лунный луч, падающий на старое бархатное кресло. Все четыре стены были увешаны полками, которые ломились от книг. Они стояли и лежали на боку, старые и новые, больше, чем можно было сосчитать. В этой комнате было что-то странно знакомое и притом неприятное. Уильям подошел к одной из полок, изучая бесчисленные названия. «Истории о призраках. Все до единой». Библиотекарь возник позади него, сменив лампу на канделябр. «Добро пожаловать в мою библиотеку». «Моя сестра любила разные истории», — сказал Уильям. «И чем страшнее, тем лучше». Библиотекарь потянулся за книгой к верхней полке. Книга плавно опустилась в его ладонь. Гравировка на ее корешке гласила «Том второй». «Что вы делаете?» — спросил Уильям. «Выбираю сказку». Библиотекарь опустился в бархатное кресло и раскрыл старый том. «У меня нет на это времени. Что вы можете сказать мне о мадам Лиоте?» «Кто-то другой унаследовал ее имя». «Мне нужно знать!» Библиотекарь поднял глаза. «И вы узнаете», — он поймал взгляд у — «когда будете готовы». «Но, сэр, я уже готов!» «А я думаю, что нет», — ответил библиотекарь и опустил глаза на книжные страницы. В камине вспыхнул огонь. Библиотека была готова услышать леденящую кровь сказку. «Ладно», — согласился Уильям. Он уселся в старинное кресло напротив библиотекаря. «Я послушаю, если это нужно, чтобы увидеть мадам Леоту. Кстати, меня зовут Уильям. Уильям Гейнс». Библиотекарь даже ухом не повел. Ему уже было известно это имя. Впрочем, он чувствовал себя обязанным проявить ответную вежливость. «При жизни я был известен как Амикус Аркейн». Аркейн, — повторил Уильям, припоминая имя над склепом, — хорошо, мистер Аркейн, я готов услышать вашу сказку. — И вы ее услышите, — сказал библиотекарь. Он пробежался своим потусторонним взглядом по вступлению книги и начал читать